Стивен Кинг Мобильник Посвящается Ричарду Маттессону Маттессон Ричард родился в 1926 году Известный американский писатель Работающий в том числе в жанре ужастиков Зомби, живые мертвецы и темы «Конца света» достаточно часто встречаются в его произведениях. Помимо книг, написал массу сценариев, в том числе к сериалам «Сумеречная зона» и «Стар -трек». Здесь и далее примечание переводчика. И Джорджу Ромеро. Ромеро Джордж родился в 1940 году. Известный голливудский режиссер, плодотворно разрабатывающий тем зомби, начиная с культового фильма «Ночь живых мертвецов». 1968 год ИД ИД один из структурных компонентов личности по Зигмунду Фрейду не терпит неудовлетворения ИД всегда ощущает напряжение нереализованного желания Зигмунд Фрейд Человеческая агрессия инстинктивно Люди не развили в себе ритуальную агрессию, запретные механизмы, обеспечивающие сохранение вида. По этой причине человек рассматривается как крайне опасное животное. Конрад Лоренц Лоренц Конрад, 1903-1989 Знаменитый австрийский зоолог, один из создателей этологии, науки о поведении животных в естественных условиях. Лауреат Нобелевской премии, 1973 год. Теперь вы меня слышите, Варриссон. Варриссон – одна из крупнейших коммуникационных корпораций США.